но также из опасения, что из-за долгого отсутствия императора могут прекратиться раздачи хлеба и устройство зрелищ. А пока мы едем в Беневент, любоваться сапожничьей роскошью, которой там будет щеголять в Атиней, а оттуда, под покровительством божественных братьев Елены, в Грецию. Беневент — город в области Самней, в сорока километрах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 Не ведать серых будней, плавать в водах архипелага на золотых галерах под сенью пурпурных парусов, быть Аполлоном, Осирисом, Валом в одном лице, купаться в алых лучах зари, в золотых лучах солнца, в серебряных лучах луны, повелевать, петь, грезить. Осирис — египетский бог производительных сил природы, царь загробного мира.